Энид Блайтон вредная девчонка исправляется. Глава 1. Возвращение в Уайтлив. Элизабет Аллен и её мама были заняты сборами. Летние каникулы подошли к концу. Завтра Элизабет возвращается в школу. Вредная девчонка не скрывала своей радости. О, мамочка, поскорее бы наступило завтра. Так хочется увидеть всех своих друзей. — радостно таратурила Элизабет. — Я никогда не была вдали от дома осенью и зимой! Миссис Аллен рассмеялась, защелкивая чемодан. — А помнишь, сколько было шуму в прошлый раз? Ты никого не слушалась и постоянно проказничала. А теперь тебя не узнать. — Да, я глупо себя вела! — Элизабет помрачнела, вспомнив свое поведение. — Вот стыдоба-то! И сладостями ни с кем не делилась, И занятия срывало, не ложилась вовремя спать и всё делала назло, чтобы меня выгнали. Но потом ты одумалась и решила остаться, улыбнулась миссис Ален. Надеюсь, в этой четверти ты не будешь такой вредный. Нет, что ты? замотала головой Элизабет. Правда, идеальной ученицы из меня вряд ли получится. Я такая вспыльчивая, сначала ляпну что-нибудь, а потом жалею. От этого все неприятности. Но я буду очень стараться, обещаю. Вот и умница, улыбнулась мама. Так, чемодан собран. В картонке у тебя и рис, и печенье, шоколадный торт и банка с джемом из чёрной смородины. Больше не помещается. Вам этого хватит? Конечно, мамочка. Мы же делимся друг с другом. Надеюсь, в этой четверти Жуанина Маба снабдит её запасами сладкого. Жуан была лучшей подругой Элизабет. Почти всё лето она провела у Аллинов, и это было счастливое время для обеих девочек. 2 недели назад Джон вернулась домой, чтобы побыть с семьёй. Элизабет не терпелось увидеть подружку и всё делать вместе. Во время каникул Элизабет все уши прожужжала маме про Уайтлив. Это была школа, где мальчики и девочки учились вместе и устанавливали правила без участия директоров и учителей. Главным событием каждой недели было школьное собрание, которое вели избранные всей школой двое судей – мальчик и девочка, и двенадцать старост. Они рассматривали все заявления и жалобы и принимали общие решения, лишь изредка прибегая к помощи взрослых. И за проказ Элизабет ей здорово доставалось на собраниях. Но потом она поняла, что ее поведение плохо отражается не только на ней самой, но и на всей школе. Поэтому она с нетерпением ждала начала новой четверти, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Итак, вещи собраны. К ним добавились две клюшки для лакросса и хоккея. Элизабет ещё не освоила эти виды спорта, но уже собирала стать чемпионкой. Ах, как быстро она будет бегать и забивать голы. На следующий день мама отвезла Элизабет в Лондон, чтобы посадить на поезд до деревни Уайтлив. рядом с которой и находилась школа. Элизабет пританцовывала на перроне, не сдерживая радости при виде друзей. Джом, ты уже здесь? Как поживаете, миссис Таунсент? Очень рада вас видеть. И я рада, Элизабет, улыбнулась миссис Таунсент. Как ваши дела, миссис Аллен? Несносная девчонка горит желанием повторить свои проказы, шутливо прибавила она. Ну, это уже в прошлом, смутилась Элизабет. Теперь я очень даже сносная. О, там Нора. Нора, Нора, иди к нам. Привет. Нора помахала Элизабет и подошла к их компании. Ты решила вернуться в школу? Придётся нам придумать новые правила по этому случаю. Миссис Таунсенд рассмеялась. Терпи, дорогая. Прозвище вредной девчонки легко приклеивается, но избавиться от него не так-то просто. Смотрите, Гарри, вдруг закричала Джоан. Гарри, представляешь, подаренные тобой кролики уже так вымохали, и у них появились крольчата. Я взяла с собой двоих, чтобы ухаживать за ними. Здорово, улыбнулся Гарри. Он тоже был рад всех видеть. Привет, Элизабет. Какая ты загорела? Эй, Джон, здесь Элизабет. У вас же были грандиозные планы на эту четверть? К компании подошёл высокий, крепкий мальчик Джон Терри. Его любимым занятием было садоводство. С лёгкой руки завуча мистера Джонса он стал ответственным за сад, а в прошлой четверти к нему присоединилась Элизабет. "Привет, Элизабет", сказал Джон. "Ты не забыла книгу по садоводству?" "Нет, конечно. И я её уже два раза простудировала". "Отлично. Когда приедем, первым делом надо будет сгрести листья и ветки, сжечь их, а потом скопать землю. На пару минут Элизабет и Джон выпали из общего разговора, обсуждая будущие работы. К ребятам подошёл ещё один ученик. Он был старше остальных, темноволосый и очень серьёзный. Он незаметно взял Элизабет под руку. "О, Ричард!" воскликнула девочка, обернувшись. "Вот ты вредина!" Обещал писать и забыл про меня. Наверное, все лето провел за пианино. Ричард смущенно улыбнулся. Он и правда много занимался фортепиано и скрипкой, готовя себя к профессиональной карьере музыканта. Они с Элизабет хорошо поладили в прошлой четверти и даже сыграли дуэтом на праздничном концерте. Их два раза вызывали на бис. «Я все лето провел у дедушки», — рассказал он. У него и старинная скрипка, и он разрешил на ней играть. Я действительно ни о чём, кроме музыки, не думал. Кстати, спасибо за открытку. Хотя у тебя ужасный почерк, я ничего не разобрал, кроме имени, но всё равно спасибо. Ну, знаешь, начала была Элизабет, но Ричард так хитро улыбнулся, и она поняла, что это шутка, и рассмеялась. Ричард. А давай в этой четверти тоже сыграем дуэтом. К ребятам подошла мисс Рейнджер, их классный руководитель. Она была строгой, но очень милой. — Здравствуйте, дорогие дети и родители. Поезд скоро отправляется, так что пора прощаться. Окинув компанию любезной улыбкой, мисс Рейнджер пошла предупреждать остальных. — А помнишь, как мисс Рейнджер выгнала тебя из класса, когда ты стрельнула в меня ластиком? — хихикнула Джоан, поднимаясь в вагон. Расхохотавшись, Элизабет повернулась к маме. Мамочка, дорогая, до свидания. Не волнуйся, в этой четверти я буду хорошо себя вести. Раздался гудок паровоза. Ребята попрощались с родными и разбежались по вагонам. Поезд тронулся, и на платформе остались только мамы, папы, тёти, дяди и прочие родственники, махавшие вслед уходящему поезду. Вскоре Лондон остался позади. Ура, мы едем в школу. Не переставала радоваться Элизабет. Она оглянулась. Кругом были все свои: Жуан, Белинда, Нора, Гари и остальные. Джон достал пакет со сладостями и пустил по кругу. Жуя конфеты, ребята делились летними историями и обсуждали планы на эту четверть. Интересно, у нас будут новенькие? спросила Жуан. Я что-то никого не заметила. Новенькие имеются, ответил Джон. Один мальчик и две девочки. Они едут в хвостовом вагоне. Девочки вашего возраста, а мальчик, скорее всего, попадёт к нам в класс. Он какой-то угрюмый. А что за девочки? поинтересовалась Элизабет. Их я не успел рассмотреть. Ну ладно, скоро мы сами с ними познакомимся. Джон потянулась к следующей конфетке. Элизабет, что ты взяла из вкусненького? Мне мама положила большую коробку шоколадных конфет, имбирное печенье, банку тростникового сиропа и сэндвич с джемом. "Ух ты, столько всего!" обрадовалась Элизабет. Все так увлеклись перечислением гостинцев, что никто не заметил, как поезд подъехал к платформе Уайтлив. Это был небольшой пригородный вокзал, уютно примостившийся среди холмов. Ребята высыпали из вагонов и пересели в школьные автобусы. Скоро мы увидим школу. Элизабет прилипла к окну. Когда автобус начал взбираться на холм, она закричала: "Смотрите!" Ребята повскакивали с мест, чтобы полюбоваться любимым Уайтлифом. Вюн, оплетающий стены здания, уже начал краснеть. В окнах отражалось яркое осеннее солнце. Восхитительное зрелище. Автобусы проехали через арку и остановились у главного входа. Ещё 5 месяцев назад, в начале весеннего семестра, Элизабет ненавидела это место. Но теперь, кто бы мог подумать, она быстро выскочила из автобуса и вместе со всеми ринулась к школьным дверям. Тут Элизабет увидела новеньких. Они кучковались в сторонке, не зная, что делать дальше. Пошли, поможем, Элизабет потащила Джоан за собой. Смотри, какие растерянные воробушки. Девочки подошли к ребятам. Им было по 11-12 лет, а рослый мальчик явно был старше. Привет. Мы покажем вам, где столовая и где можно умыться, сказала Элизабет. Ребята закивали. В этот момент подошла Рита, председатель школы. О, Элизабет, Джоан, уже opiekаете новеньких. Молодцы. А я как раз пришла за ними. Рите было приятно, что девочки проявили инициативу. Это Рита «Наш председатель и судья школьного собрания», — представила ее Элизабет. «А вон там, у Ильем, второй председатель. Они замечательные. Пойдемте, я покажу, где раздевалка». Ребята привели себя в порядок с дороги и пришли в столовую. Они проголодались, как волки. Уловив аромат жаркова с морковью и луком и увидев знакомые лица, Элизабет снова заулыбалась. «Как я рада, что снова тут!» Интересно, какие нас ждут приключения на этот раз? Может и никаких, ответила Джоан. Но это вряд ли.